Глава шестьдесят Слабый красноватый огонек на пристани Квилпа, моргавший точно глаз, воспаленный ночным туманом, уведомил мистера Самсона Брасца, который осторожными шагами пробирался к дощатой конторе, что ее блистательный владелец, а его уважаемый клиент, сидит у себя и, по всей вероятности, со свойственной ему кротостью терпеливо ждет минуты свидания.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 Мистер Квилл послаждал себя пением, хотя это было не столько пение, сколько монотонное бормотание с одной и той же фразы, последнее слово, которое он растягивал по слогам, повышая голос до оглушительного рева. Содержание этой арии не имело ни малейшего отношения ни к любви, ни к кратным подвигам, ни к вину, ни к верности, ни к каким-либо другим излюбленным темам песен,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 Скрикнул брас, когда Квилб завыл опять. «Хоть бы он подох! Высказав это дружеское пожелание по адресу клиента, мистер Самсон напустил на себя свою обычную елейность. И лишь только очередной вопль Квилпа стих, подошел к дощатой лачуге и постучал в дверь. Войдите! крикнул Карлик. Здравствуйте, сэр! сказал Самсон, заглядывая в контору. «Как поживаете, сэр?» «Бог мой, ну что за шутник?» «Просто диву даешься на возгляде!» «Входите, дурень вы Огрызнулся карлик. «Нечего трясти башкой и скалить зубы! Входи, лжесвидетель! Клятва преступник! Входи, продажная душонка, входи!» «Какой у него юмор!» Возопил Браз, притворяя за собой дверь. «Ну что за комик?»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 тупоносую фигуру с бушприта какого-нибудь пущенного на слом корабля, приткнутую в угол возле печки, и похожую на домового или на идола, которому, быть может, поклонялся карлик. Бесформенная деревянная нашлепка у нее на голове, имевшая весьма отдаленное сходство с треуголкой, некоторое подобие звезды на левой стороне груди и эполеты свидетельствовали о том, что фигура эта –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 с той несколько назойливой угодливостью, которая свойственна фигурам скоробельных бушпритов, она даже в укороченном виде возвышалась до самого потолка и сокращала все вокруг себя до совершенно лилипутских размеров.